Текст 4. «И видел я Отца Небесного, и видел его в своей душе, и видел его реально, видел его идущим, и сказал он, «Сын мой, человек идет и растет по знаниям, которые я даю, растет на основе света, идущего и распространяемого во всем мире на человека. Человек, видящий меня в своей душе, в моей душе, видит тебя». И отец сделал паузу. «Сын мой, ты знаешь ответ и знаешь слово Бог. Я Бог, дающий знания тебе». Ты человек, принявший знания мои, ты получил их, и распространяя, получаешь результаты, спасая каждого человека. Видя Бога в душе, идущего созидающего мир, человек создает как Бог, и смысл его действия заложен Создателем. Он Бог по сути, делает действие направлено на спасение всех в мире, и тогда он обладает божественной силой в своей душе, данной ему Создателем. Я говорю тебе точные слова. Человек спасает другого человека, создает, действует как Создатель. Постарайся эти слова точно понять. Человек, который видит реально в душе своей, идущего Бога, идет и создает как Создатель. Этот человек и будет Создателем, созданным им по точным знаниям моим. Понимаешь ли ты слова мои? Мы подошли с тобой к созданию ячейки души, где до этого времени создавал только я и сын мой. Понимая правильно сказано каждый человек увидит переход через мост света. Кто-то видит знания в книге моей, кто-то древо жизни растущие, развивающие, а кто-то, познавая душу своей видя Бога в душе, познает божественную суть своей духовной основы, где ты человек. И видел я, что улыбается отец, и был он доволен, и дал временное понимание сказанного. И видел я Отца Небесного, и видел ярко-золотистый свет вокруг всего, вокруг мира, вокруг каждого человека, вокруг каждого объекта информации и каждой частицы. И во всем, что я сказал и увидел, я видел Отца Небесного, Я видел себя и в руках своих очень крепко держал ярко-золотистую сферу, внутри которой, как и во внешнем мире, я видел отца, стоящим переди меня. И спросил он, «Что видишь ты, сын мой?» «Все вижу, отец. Духом своим и духом являюсь пред тобой. Что в руках твоих, сын мой?» «Душа моя, отец мой. Ведь я душу дал тебе, сын. Да, отец. Я ведь Бог, сын. Да, отец. Ты Бог, то уже ты, сын мой, как и каждый человек. И отец добавил, я понимаю, ты скажешь, что ты человек, но отвечай мне, подумай о том, что по сути ты человек, по сути, а потом ты человек в физическом теле. Как же я, Бог, говорящий тебе, что я создатель всего, равен тебе, как и каждому человеку, как и ты равен мне. Душа остается с каждым навсегда во веки веков и развивается духовно, как самостоятельно, так и коллективно, воспринимая мир с каждым человеком. Я же хочу, чтобы ты шел со мной свободно, исходя из принципа изначальной свободы, данной мной каждому человеку. И на уровне восприятия, где ты воспринимаешь сам, принимаешь решение сам, реально понимая мои слова и мир. Мир твоей души, мир вокруг тебя, мир спасаемый тобой, мир, который есть вокруг каждого человека, как и в каждом человеке. И дал тебе сременное понимание, и видел я Отца, и видел я спокойствие Отца, и видел я свет вокруг, и в свете видел построение всего мира Отцом на основе свободы, данной Отцом каждому объекту. Видел я душу свою и суть души своей, и видел Отца, и говорил Он, «Ты познаешь знания, которые я даю каждому человеку, как и тебе первично. Ты видишь, слышишь, знаешь, и я Бог пришел к тебе, так как ты звал меня». И мы с тобой находимся в твоей душе, где заложена вся структура мира, все знания, весь свет, прошлое, настоящее, будущее и реальное действие на уровне души. Находится здесь большая ответственность, сын мой. И значимое место для тех, кто понимает меня сейчас, это начало-начал и открытие знаний из начала-начал. Это душа человека, ячейка души, которая берет начало и дает рост душе мира, как и душе конкретного человека. Я еще раз прошу, сын мой, ты звал меня, сын мой? Где ты человек, и делаешь действия по спасению всего мира и каждого человека. Где ты дух, и видишь твою духовную основу, воспринимая знания мои, и ты спасён, Где ты душа мира, как и душа, которая выстроила твое физическое тело. Где ты зовущий меня, и я пришел к тебе на твое обращение. Помощь тебе, где ты в этом месте равен мне, как я равен тебе. Где на физическом плане, видя каждого человека, ты спасаешь и помогаешь ему. И он человек, и ты равен ему, как он равен тебе». «На уровне души, создавая ячейку души, а душу создаю только я, и я Бог. Ты по задаче моей, по знаниям моим, создавая одну лишь ячейку души, делаешь, как я, поступаешь, как я, создаешь, как я, где я – это ты. И дал отец именно понимание. И видел я отца, и говорил с ним, «Отец, я благодарен тебе, что ты отец, что ты создатель всего и Бог. И я выстраиваю мир, я человек». Познавая знания, данной тобой Богом, я познаю Божественную суть знаний, направив на спасение каждого человека, на спасение мира, на познание счастья жизни и любви. И я принимаю каждое слово твое и обращаюсь за знаниями к тебе, где изначально выстраиваю человеку души и познавая мир, познавая другого человека, спасая его, я познаю смысл задачи твоей и иду с тобой, понимая принимая душой каждое сказанное слово, я распространяю знания и подаваю руку помощи каждому человеку так как каждому необходимо понять свой путь, узнанный мной от тебя, имеющий в душе Бога, с Богом идет. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И сказал Отец, сын мой, мы находимся в твоей душе, в ячейке души. После того, как ты поймешь, а я даю тебе время на понимание, с этого места мы и начнем путь в будущем, который для тебя с этой минуты уже настоящий.